Глава восьмая. Порш Каен Кадырова. Четверг. Лимонная квартира. День прошел до обиды тривиально. Кар с монотонным любопытством без отрыва пялился во все четыре плазменные панели, изредка протирая плывшие веки. Он сросся с лимонным креслом. Отбегал в туалет, лишь когда становилось совсем не в моготу. За целые сутки Кар ничего не ел. Хлестал только виски, и то скорее по инерции. Вкус напитка изменился до неузнаваемости. Ферри не страдал отсутствием аппетита даже при апокалипсисе. Он заказывал еду в индийском ресторане, но кару кусок не лез в горло. Дожратвы да ли тут? Перед креслом, в режиме прямого эфира, с каждой стены разрывает глаза агония человеческой цивилизации. «Слава тому, кто изобрел телевидение!» Еще недавно Карп проклинал тивишку. Хотелось блевать от рекламы, сучьи гламурных ведущих и блядских ток-шоу. А теперь жил бы с этим ящиком в обнимку. Корреспонденты охрипли от комментариев, и цифровые камеры молча фиксируют объятые пламенем храмы, кликуш, бичующих себя плетками во славу Божию, растерзанных женщин в толпе насильников и хрустящий пепел сожженных супермаркетов. Человек — это покрытый тонким слоем лака, прирученный дикий зверь. Кто из философов это сказал? Не суть важно. В мире полный разброд. Малое количество стран с трудом, но придерживается формального порядка. Другие без сопротивления разложились в жидкий кисель анархии. Люди стремятся откусить от пряного пирога жизни — Успеть залить рот острым соусом удовольствий, пока безмолвные ангелы страшного суда не бросили их бренные тела в озеро Огненное. Мечта пацифистов сбылась. Отныне вооружение потеряли всякий смысл. Все жители Земли, и живые, и воскресшие, автоматически бессмертны. Это вносит в бурлящий хаос кислый привкус абсурда. Выстрелишь противнику в сердце — Тот через минуту встает с насмешкой, хлопая тебя по плечу. Кому теперь какая разница, сколько у тебя в активе танков и ракет? В разборках побеждает тот, у кого лучше накачаны мускулы. Страх смерти исчез. Столкновения между врагами усилились. В Сан-Франциско негритянские драгдиллеры второй день бьются на кулаках с японскими якудза. Улицы Мадрида склонились под плетью берберских кочевников, чьи отряды ворвались в город на верблюдах. Китайцы в первые же часы апокалипсиса заполонили весь Владивосток и Хабаровск. Коренные жители, дабы не выделяться в толпе, утягивают себе глаза бельевыми прищепками. Спасение души? Да кому оно нахрен сдалось? Негласный лозунг последних утекающих минут конца света «Сделай то, чего не успел сделать при жизни». Семь бед, один ответ. Трахни девушку своей мечты. Съешь 5 кило икры за один присест. Угони у Рамзана Кадырова Поршка Каен. Промчись со скоростью 250 км в час. И мало кто понимает, во всем этом не осталось смысла. Жуешь икру, во рту могильный тлен. Секс напоминает любовь между снулыми рыбами. Алкоголь хоть и по-прежнему забирает. По вкусу чистый керосин. Все люди превратились в нежить. И те, кто жил на земле, и другие, поднявшиеся из могил, сейчас уравнялись в ранге мертвецов. Телевизоры полны новостей о пустых кладбищах и армиях живых трупов из древних царств, спящих на улицах. и мне куда идти, у них нет своего дома. Счетчик новых жителей земли трещит, раскрутившись на десятки миллиардов. В Китае лопнула половина автобусного парка, полностью развалилось метро. Пассажиров столько, что общественный транспорт не справляется с перегрузкой. Подобно цифровому цунами, с экрана ежеминутно обрушивается breaking news. В очередном государстве вчерашние мертвецы захватили власть. Всего три дня рукопашных сражений, и мертвая гвардия Наполеона свергла республику во Франции. Площадь Венеции и Колизей в Риме легко подчинились легионерам Цезаря, А окраины перешли в руки чернорубашечников Муссолини. Залитая пивом Бавария присягнула воскресшему Гитлеру под факелы и фанфары собравшему в Нюрнберге первый посмертный съезд Нцдаб. Берлин поднял прусское знамя старого короля Фридриха Великого. Восстав из праха, дед вернулся в свою старую резиденцию Сан-Суси, дубовой палкой выгнав оттуда туристов. Древнегерманские племена варваров, закутав плечи волчьими шкурами, к ужасу зеленых и гринписовцев жарят на площадях застреленных из луков оленей. Одни русские, как всегда, тормозят. Никто не делит Кремль. Всех настолько увлекло растаскивание бесхозных магазинов, что остальное уже неинтересно. Действующих правителей практически не видно. Они отступили в тени, спарились, растворившись в небытие. И Обама, и Меркель, и Саркози, и Медведев. Впрочем, последнего и так мало видели. Даже непонятно, существовал ли он вообще. Куда они делись? Апокалипсис от Иоанна выдает содержательный ответ. И цари земные, и вельможи, и богатые скрылись в пещеры и в ущелье гор. И говорят горам и камням «Падите на нас и сокройте нас, ибо пришел великий день гнева его». Анархия в городах скоро прекратится. Обстановку в преддверии финальной битвы с сатаной возьмут под контроль специально обученные ангелы. А грешники со всех континентов отправятся в Москву на торжественное открытие первого заседания Страшного Суда. Предстоит впихнуть в город миллиарды народу. Часть наверняка загонят под землю в метро, других поселят в палаточных лагерях или что-то вроде того. Телеролики с Иваном Ургантом, совместно оплаченные Актимелем и пиар-службой Рая, ежечасно напоминают, страшный суд официально стартует в воскресенье. Первыми подсудимыми станут Лидийский царь Крёс, Мао Цзэдун и Шнур из Ленинграда, при условии, если проспится. Но уже нет сомнений, к воскресенью ангелы не успеют. Благодаря тому, что Иисуса всегда окружали записные бюрократы, сатана вечно опережал его на шаг. Вот и сейчас дьявол уже провел помпезную презентацию своего появления на Земле. Его внезапный приезд в Лос-Анджелес вызвал общемировой шок. Ощущение, что парень проходил практику у Бритни Спирс, прилетев на личном реактивном самолете авиакомпании «Хайлс Винкс», он повел себя как заправский селебрити из Голливуда» отрез, отказавшись от любых интервью. Особо настойчивых журналистов, совавших ему в морду микрофоны, дьявол сокрушил одной небрежной фразой, пообещав подать в суд за нарушение приваси. Картинка апокалипсиса Дрогнов исчезла с экранов. Кар моргнул, стряхивая наваждение. CNN прервала новости свежим рекламным роликом. Христос и сатана дерутся из-за банки пепси. Побеждает Христос, поражая оппонента мудренными приемами кунг-фу. Фейерверком взрывается надпись «Пепси – напиток богов». Гребаные бренды, даже ложась в гроб, и то и изощряются, пытаясь высосать из потребителя последние капли бабла. Кнопка пульта нажалась сама собой. Первый канал транслировал концерт на Васильевском спуске. Егор Летов в стильном покойницком саване, свешивая волосы, испачканные кладбищенской землей, слаженно играл на гитарах вместе с когда-то умершим от передоза Сидом Вишесом из Sex Pistols. Вишес самозабвенно блевал со сцены, фанаты вымученно хлопали. Ближе к историческому музею разгоралась свара, воскресший Лже Дмитрий со словами «Вкуси мою болесть, бородатое бледище», Пытался запихнуть в бронзовую пушку царя Василия Шуйского. Летов впел, стряхивая на деревянной подмостке извивающихся в поисках влаги дождевых червей. Там все будет бесплатно, там все будет в кайф. Там, наверное, вообще не надо будет умирать. Я проснулся среди ночи и понял, все идет по плану. Кар поразился, насколько это в точку. Всю прошлую ночь он провел в колебаниях. Правильно ли его решение обратиться к помощи человека с молочно-белой кожей, чье захоронение находилось на древнем кладбище? Джин, выпущенный из бутылки, опасен не только для невесты. Они не имеют над ним никакой власти, а это существо вполне может и передумать. Если же операция сорвется, второй раз ему такого точно не вынести. Кар. Негромко прозвучало сзади, и он вздрогнул.